Глава двадцать восьмая Мчаться прямо сейчас к Пылаеву не было никакого смысла. Рос прекрасно понимал, что пока ход времени не восстановлен, со вторым лицом государства ему не поговорить. Способностью оживлять людей в безвременье темный маг не обладал. Вернувшись в горный лагерь, Константин сразу направился к своему домику. Вбежав по лестнице, подошел к застывшему статуе Юрию. Достав из его кармана испечренную рунами бляху, крепко сжал в когтистой руке. Сразу стало полегче. Физически, неморально. «Как жаль, что оберег не способен унять душевную боль!» Грустно улыбнувшись, Костя отошел к стене. Прижавшись к ней спиной, устремил тоскливый взгляд на горы. Дожидаясь, когда двойная звезда доберется до дома и деактивирует свой конструкт, он продумывал диалог с Валерием Викторовичем и машинально фиксировал улучшение самочувствия. Надо признать, в этот раз процесс шел гораздо медленнее. Хм, Корольков упоминал, что оберег рассчитан на неделю. Уже пора его заменить. Почему этого не делают? Надо будет расспросить Юрия. Не исключено, что у Глебушки возникли новые идеи по укращению строптивого и намерянина. Глянув на все еще черные, хищно загнутые ногти, Константин поморщился. Отойдя от стены, он сел на ступеньку. Думая об амбициозном начальнике спецслужбы, надел бляшку на шею. Почувствовав прикосновение холодного металла к груди, тяжко вздохнул. Зависеть от этого устройства безумно надоело. «Что-то долго девочка едет домой. Не случилось ли чего?» Испытывая беспокойство за возлюбленную, переплел пальцы. «Нужно было узнать, сколько ей добираться. А еще лучше сопроводить их в особняк, о чем только думал». В памяти мгновенно вспыхнула картинка. Любимую женщину обнимает другой. Ревность вспыхнула с новой силой. Словно в насмешку, перед мысленным взором барона замелькали те самые воспоминания соперника. Вот, желая спасти иномерного беженца от милиции, девочка сама поцеловала его прилюдно на улице. Вот у нее истерика после их встречи возле кинотеатра, и Али затыкает ей рот поцелуем. Вот она создает зомби, а возбужденный Даниль за князь прижимается к ее ягодицам и держит защиту. Ярость застилала глаза кровавой пеленой. Оскалившись, словно дикий зверь, Константин стиснул кулаки. Ему до одури захотелось сию же минуту метнуться тенью в эфир, найти грандмастера и чисто по-мужски сделать из него отбивную. Внезапно залитый гневом разум темного мага пронзила яркая вспышка озарения. Ошарашенный очевидностью, Костя невидяще смотрел перед собой. Там, на дороге, на некоторые воспоминания Гоева не обратил должного внимания. А теперь они всплыли в памяти, и все наконец-то встало на свои места. Ее зовут не Влада, но Ольга. Это ее мир, а мой абсолютно чужой. Другие нравы, обычаи, люди и тело предшественницы. У любого другого крышу бы сорвало, а она не сломалась. Однажды умерев... Не побоялась смерти, рискнула и спасла мне жизнь. Боже, какой я кретин! Гоева не было и не будет в ее постели. Она ему сочувствует, опекает, возможно, жалеет. Но мужчины в нем не видит. От презрения к самому себе мышца на лице барона задергалась. Не в силах усидеть на месте, Рос поднялся. Стремительно подойдя к высокой сосне, уперся лбом в ствол. Настолько стыдно ему прежде никогда не было. Еще в родном мире понимал же, что-то не так с этой девочкой. Слишком взрослая, слишком умная, слишком опытная для летней. И этих слишком было в избытке. Что стоило хоть раз найти время и просто поговорить с ней по душам. Да хоть в то злосчастное утро после нашей первой близости. Не отталкивать ее, но по-человечески объяснить. Можно не гадать, и так знаю. Непомерно раздушившееся самомнение, эгоизм до да гордыня. Ненавидя себя, он отшатнулся от дерева. Со злостью полоснул когтями по коре. В подушечке пальцев впились острые щепки. Внешняя боль отрезвила. Теперь он знал, чего хочет и что для этого надо сделать. Судьба послала ему уникальную женщину. Ту самую, единственную. «Разберусь с вирусом, корольковым и блокиратором. Если понадобится, покрошу всех врагов, как капусту. А потом пойду к ней». Константин прижался плечом к сосне, глубоко вздохнул. «Я причинил ей столько боли. Надеюсь, сможет меня простить и принять». Мир вновь обрел краски. Слуха коснулся шелест голых ветвей. Малышка свернула конструкт. «Значит, уже дома». Чувствуя облегчение, барон заметил, как озадаченно озирается Юрий. «Меня потерял. Пора делами заниматься». И неторопливо направился к домику. «Ты когда успел туда уйти?» Стоя на лестнице, Таранов с изумлением взирал на приближающегося к нему и на мирянина. Как только тот подошел ближе, встревоженно сообщил. «У тебя глаза почему-то почернели». «Не только». Усмехнувшись, Рос продемонстрировал руку с экстравагантным маникюром. «Это, походу, из-за рунного оберега», — с мрачным видом предположил здоровяк. Привычным жестом потеряв сзади, угрюмо пояснил. «У меня есть новые». Глеб дал четкое указание. «Пока не покажешь полную силу, замену бляхи не делать. Я же не просто так вокруг тебя скакал да упрашивал. Не хочу, чтобы ты чудовищем стал». Испытывая неловкость от собственной откровенности, начальник питерского отделения отвел взгляд. Сегодня что-нибудь покажу, пообещал барон. Увидев довольную улыбку свежеиспеченного союзника, словно не поинтересовался: «Эта бляшка фиксирует мое местоположение на местности». Да, Таранов энергично кивнул. Барон неторопливо снял с шеи свою защиту от вируса, вложив бляху в руку ничего не понимающего мужчины. Спокойно произнес «Подержи пока. Вернусь минут через десять. Никуда не уходи». И прямо на глазах шокированного Таранова исчез. Это же время. В центре Москвы. Валерий Викторович Пылаев работал. Закончив читать служебную записку начальника ФСБ, нахмурился. Захлопнул папку. С хрустом потянувшись, устремил взгляд в ночь за окном. После теракта в Пушкинском кинотеатре прошло несколько дней. И все это время председатель правительства ломал голову над тем, чему стал свидетелем. Поднять мертвецов и заставить их себе подчиняться в принципе невозможно. Голубоглазый брюнет сделал это с легкостью. А еще он, словно играющий убил взмахом руки одного из боевиков на расстоянии. Непонятно, как испортил огнестрельное оружие и привел в негодность пояса шахидов. Произошедшее шокировало, сбивало с толку. Да что там, вдребезги разбивало привычную реальность. Пылаев очень хотел пообщаться с тем, кто назвался Константином Россом. Не только из-за простого любопытства. Способности этого человека, безусловно, уникальны и могут послужить на пользу России. Оставалось только дождаться, когда волшебник сам придет. В том, что так оно и будет, Валерий Викторович практически не сомневался. Он отлично разбирался в людях. Рос держит слово. В этом был уверен. Дожидаясь визита мага, председатель правительства аккуратно наводил справки по своим каналам. Ну а вдруг Константин такой не один? Это бы в корне все поменяло и открыло огромные перспективы для государства. К сожалению, ничего нового ФСБшники не сообщили. Спецотдел по взаимодействию с иными, как и прежде, занимается всякой чушью. Их клиенты сплошь и рядом шарлатаны. Гадалки пудрят доверчивым гражданам мозги, а особо одаренные маги исцеляют граждан по телевизору, да заряжают банки с водой. Ни о каких сверхспособностях тут речи не идет. Разумеется, можно встретиться с Корольковым и пообщаться тета тет Но даже если есть что по-настоящему интересное, этот проныра вряд ли расскажет. А заставить его невозможно. Прямое подчинение президенту России дает Глебу Ивановичу карт-бланш. И с президентом на эту тему не поговорить. С ним вообще последние годы невозможно общаться. Валерий Викторович поморщился. Как подменили человека на втором сроке. Мало того, что стал жутко нелюдимым, так еще и никого не слушает, а сам лютую дичь творит. Мужчина сердито нахмурился. Размышляя, встал из-за стола. Подошел к столику с электрическим чайником. Включив его, взял банку с кофе и застыл истуканом. Буквально в двух шагах от него прямо из ниоткуда появился высокий, темноволосый мужчина. Его взгляд откровенно пугал. Казалось, зрачок разросся до невозможности и съел радужку вместе с белком. А уж загнутые черные когти на пальцах и вовсе не сулили ничего хорошего. Однако ночного визитера Пылаев знал. Перед ним стоял никто иной, как Константин Рос. «Кабинет я закрывал изнутри? Откуда он тут взялся? Как прошел через охрану? На чудище похож. Что с ним вообще такое?» Одна за другой промчались встревоженные мысли в голове Пылаева. Гость не двигался и не спешил говорить. Скорее всего, давал возможность хозяину кабинета прийти в себя. Выйдя из ступора, Пылаев хрипло сказал. «Симпатичные у тебя глазки, Костя». Приболел слегка. Темный маг усмехнулся: Кофе будешь? Валерий Викторович продемонстрировал стеклянную емкость: Спасибо, нет, у меня сейчас очень мало времени. Константин уверенно направился к рабочему столу. Взяв из органайзера карандаш и чистый листик для записей, размашисто что-то на нем написал. Вернувшись к Пылаеву, протянул записку, спокойно сообщил: В качестве возврата долга прошу тебя помочь этой девушке. Требуется негласная защита ФСБ. Ольге доставляет серьезные проблемы лично главарь Подольской ОПГ. По состоянию здоровья пока сам не могу оказать ей содействие. Эта женщина для меня важна. Он красноречиво замолчал. Внимательно прочитав бумажку, Валерий Викторович положил ее в нагрудный карман рубашки, уверенно ответил. «Без проблем». «Все сделаем, как надо!» Пристально посмотрев на собеседника, поинтересовался. «Когда мы с тобой без спешки поговорим?» «Надеюсь, к концу декабря окончательно поправится!» Макс словно невзначай глянул на свои коготки, немного помедлив, ровным тоном продолжил. «Предположу, что после нашей первой встречи ты заинтересовался деятельностью спецотдела по взаимодействию с иными». «Настоятельно не рекомендую встречаться с Корольковым». Заметив, как председатель правительства едва уловимо напрягся, пояснил. «Ты невольно можешь создать и себе, и мне дополнительные трудности. Просто подожди. Уверен, наша обстоятельная беседа не только удовлетворит твой интерес, но существенно повлияет на будущее России». Обдумывая услышанное, Валерий неторопливо поставил на стол банку. Пытливо всмотрелся в лицо волшебника и задал прямой вопрос. «Кто ты, Рос?» «Такой же человек, как и ты. В твоем мире...» Макс сделал акцент на фразе. «Подобных мне называют одаренными». Видя жгучий интерес во взоре Виктора, пообещал. «Я обязательно сам к тебе приду. Сразу, как только смогу. И мы обсудим условия сотрудничества». «Взамен ты сейчас пообещаешь, что кроме защиты моей женщины гарантируешь ей полную свободу передвижений, как для нее самой, так и для членов ее семьи». «Договорились?» Он протянул когтистую руку. «Ни секунды не колеблясь», Пылаев официальным тоном произнес. «Соглашение достигнуто» и решительно пожал лапу гостя. А через миг над сцепленными мужскими ладонями вспыхнули серебристые искорки, Не скрывая изумления, Валерий Викторович сипло спросил. «Это какая-то особая клятва из твоего мира?» «Верно». И намерянин разжал рукопожатие. «До скорой встречи. Мне пора». Сделал шаг назад. Не тронувшись с места, Валерий взволнованно попросил. «Подожди! Скажи, это Рябцева, она, как и ты, из другого мира?» Словно вспомнив о чем-то своем, Рос улыбнулся, ответил. «Нет». Ольга местная, и растворился в черной дымке. Шумно выдохнув, Пылаев пробормотал. В кофе определенно не помешает добавить коньяку.